Глава 23. Историки не ошиблись. Михаил III был свергнут и убит. Однако дальше все пошло не по плану. Новый император, основатель македонской династии Василий I, фактически организовавший проблемы Руси как потенциальному противнику и понимавший, что золото уже никто не вернет, Подтвердил необходимость исполнения оплаченных услуг. И зимой служба Никодимова стала получать из земель Мадьяр и Ляхов информацию о подготовке походов в земли восточных соседей. И снова слухи о неслыханных богатствах восточных князей, ограбивших летом непобедимых Хазар способствовали многочисленности желающих приобщиться к процессу справедливого перераспределения нажитого соседями. А то, что походы заранее планировались в один и тот же временной промежуток, подсказывало о том, что эти мысли в головы западных князей надул один и тот же ветер. Это же указывало и направление, откуда он дует». Складывающуюся ситуацию князья обсудили в один из новогодних вечеров. Пока решено было сделать вид, что они не заметили торчащие за мадьярами и ляхами уши базилевца. Но в счет, какой неминуемо будет выставлен ромеем в будущем, это будет внесено. А пока были приняты решения по подготовке к встрече непрошенных гостей. Олег в бинокль из подлеска на холме осматривал простиравшееся перед ним поле, на которое, преодолев брод, выходила унгарская конница. Позади него в строю фыркали, позвякивая с бруи лошади его личной охраны. На поле закручивала карусель степная конница, засыпая стрелами переправлявшихся. Авангард Унгров, уже вышедший на берег, перестреливался со степняками, но пока численность его была мала, и атаковать мешающих переправе у тигуров они не решались. Но это было дело ближайших минут. Пока все шло по плану. Место, где нанятые базилевсом Унгры ворвутся в пределы Киевского княжества с помощью соглядатаев было вычислено заранее. И их тут уже ждали. Вторым по сложности моментом было собрать киевское войско в последний момент и скрытно перебросить в заранее определенное место. Нужно было лишить врага возможности успеть получить достоверную информацию о силах и направлении движения княжеского войска. Естественно, две тысячи степной конницы, нанятой Олегом, о чем унгры узнали наверняка, остановить приблизительно 15-тысячное войско не могли, но нанести ущерб и, самое главное, обидеть и раззадорить, заставив совершать ошибки, были должны. И с этой задачей они справлялись вполне. Постепенно численность вражеской конницы на этом берегу росла, Количество стрел в сторону степников также росло, и, наконец, вождь Унграф Арпат, выделявшийся богатым доспехом, решил, что пора и наказать обидчиков. Масса вражеской конницы сдвинулась и, набирая скорость, покатилась на крутящееся в поле колесо степников. Те, продолжая обстрел, начали оттягиваться от реки по лощине левее холма. Лощина эта, постепенно сужаясь до пары сотен шагов, тянулась по дуге на десяток километров. Это было единственное место в округе, доступное конница, и выходила она уже в степь, по которой можно было уже практически беспрепятственно дойти до Киева. С обеих сторон над лощиной нависали холмы, покрытые лесом. И в этих лесах в укреплениях сидели 4000 пешцев-лучников, ожидая, когда в лощину втянется вражеская конница. Кроме пешцев, дальше по холмам Олег поставил 5000 регулярных конных лучников, выделенных ему в помощь вяземским князям. Командовал ими хан Асланбек, знакомый ему по хазарскому походу. По плану, нанятые степники должны были заманить в эту вытянутую между холмами лощину конницу унгров. Подстрелы засады. Лощина в конце упиралась в такой же, как и на флангах, лесистый холм, на котором степники должны были спешиться и занять позицию. Численное превосходство противника при таком раскладе уже не играло никакой роли. Они, находясь под непрерывным обстрелом с нескольких сторон, не имели бы возможности атаковать лучника в конном строю, а в пешем не имели преимущества. Олег же с тяжелой конницей должен был закрыть крышку западни. Князь опустил бинокль и в поводья развернул коня. Ему нужно было успеть вернуться к полку тяжелой конницы, стоявшему в засаде в лесу за холмом. После победоносного хазарского похода авторитет нового киевского князя стал непререкаем, и Олег этим воспользовался. Своим решением он подчинил себе дружины всех киевских бояр. Это было настолько неожиданным для них, что организованного сопротивления княжескому указу у бояр не получилось. Они слышали о таком порядке в соседнем княжестве, но считали это причудой Вяземского князя, к ним не имеющего никакого отношения, и гордились тем, что каждый из них стоял во главе маленького войска, подчинявшегося только ему» и были поражены до глубины души, когда их же боярские дружинники под строгим надзором княжеской дружины освобождались от боярской клятвы и приносили клятву уже князю. Отказникам же и тем, кто противился воле князя, предписывалось покинуть княжество в три дня. Пожелавших бросить все нажитое оказалось крайне мало. К тому же князь обеспечивал своих дружинников броней по стандарту Вяземского войска, а это уже само по себе стоило огромных денег. Таких у их прежних хозяев просто не было, или они считали это обязанностью самих дружинников. У князя деньги были. В итоге у киевского князя образовалась дружина почти в две тысячи воинов латной конницы. Чем Олег безмерно гордился, хотя она ему и обошлась в несколько вазов серебра. Правда, князь Сергей говорил, что будущее законными лучниками, однако же и сам увеличивал численность рыцарской конницы. Арьергард Унгаров втянулся в лощину, однако Арпат, видимо, чувствовал подвох происходящим. На входе в лощину унгры оставили несколько сотен всадников, прикрыв таким образом себе тыл. Олег ждал. Наконец, где-то на юго-востоке над лесом встал столб дыма. Унгры дошли до условленной точки и сейчас фактически находятся в котле, о чем пока не подозревают. Какое-то время у них уйдет на понимание этого, после чего они обязательно повернут назад. Олег отдал команду, и латная конница начала выходить из скрывавшего ее леса, выстраиваясь в ряды. Наконец, построение было закончено, и мощные кони начали разбег. Когда стальная стена вынырнула из-за холма, доворачивая наскопившуюся у входа в лощину конницу Унгров, Результат столкновения стал понятен и унграм. Поэтому боя не случилось. Унгры кинулись в рассыпную, и под удар попало всего лишь несколько десятков, не успевших убраться с пути стального катка. Их буквально втоптали в землю, не замедлившись ни на секунду. Латная конница, в несколько рядов заняв всю ширину лощины, Неслась как лавина по следам войска Арпада. Расчет на то, что они повернут назад, оказался верным. Буквально через несколько минут киевляне столкнулись с отходящей конницей Унгров. Для последних встреча была неожиданной, и что-либо предпринять они не успели. Строя у Унгров не было. Их легкая конница перемешалась с тяжелой. И слитный удар киевской латной конницы с разгона опрокинул несколько сотен коней вместе с всадниками. А дальше заработали мечи и тяжелые сабли. И все это под непрекращающимся обстрелом. Через час все было кончено. Без потерь, естественно, не обошлось. Но у киевлян были в десяток раз меньше. Пленных взяли около семи тысяч Унгры поняв что попали в западню и шансов вырваться нет сдавались сотнями до конца сражались лишь вожди родов и арпат с ближниками Олег не скрывал радости по поводу такой победы это ведь его слава а также серебро которое он сможет выручить в качестве выкупа Тем же кто не сможет выкупиться Предстояло решить пойти на службу к победителю или заработать свободу на добычу угля. Но и это еще было не все. Легкая конница киевлян, отдохнув, через два дня должна была пойти в набег на земли унгров. Долг платежом красен. Олег заранее оповестил обоих ханов о том, что с удовольствием выкупит у них полонников, сразу назначив приемлемую для обеих сторон цену. Он тоже понял ценность людского ресурса.